Глава двадцать шестая. За сутки до своего исчезновения Маргарита Валерьевна поехала на телевидение для участия в программе о животных. Домой она вернулась очень довольная. Похвасталась статуэткой, которую подарили ей устроители шоу, и водрузила ее на тумбочку у своей кровати. Кнабе, кошка из неглазурованной глины, показалась дешевкой. Богатый телеканал мог бы разориться на награду подороже – подумала она. Но, естественно, не стала высказывать вслух своё мнение. Не хотелось огорчать Риту. Была и ещё одна причина не обсуждать жадность телевизионщиков. Ведь Эренар приготовила подруге сюрприз. "Смотри, что я купила", радостно воскликнула Эрика Рудольфовна, распахивая дверь в помещение для посетителей. При виде появившейся там мягкой мебели лицу Маргариты вытянулось. За свой счёт Быстро добавила кнабы, приобрела в недорогом магазине. Нравится? Ну, если ты так решила, то можно, протянула друзь. В принципе, ничего, уютнее стало, но зачем так тратиться? Подруги выпили чаю и разошлись. Утро Америка, как всегда, пришла в 9:00 утра на работу, повесила плащ, прошла в приёмную, полюбовалась на новую обстановку, мысленно похвалила себя и услышала гневный вопль Маргариты. Кто разрешил привозить в мой питомник идиотские кресла и вульгарный диван с рынка? Кнабб опешила. Вроде вчера мебель тебе понравилась, и она приобретена на мои собственные деньги. Маргарита принялась орать, Эрика Рудольфовна обалдела. Она не предполагала, что интеллигентная Рита, читающая на ночь стихи и обожающая ходить на концерты в консерваторию, знает подобные слова. А сейчас из рта подруги неслись площадные ругательства. У Эрики от изумления даже голова стала кружиться. Хотя, может, дело было не в воплех Маргариты, а в запахе её новых духов, которыми друсь прямо-таки облилась по заранку. Раньше завучча московских бобтейлов никогда не пользовалась едкими ароматами, потому что кошки их не любят. Но сейчас в комнате воняло геранью так, словно тут была оранжерея. Кнаббы стояла молча, не зная, как реагировать. Потом попыталась ответить: "Рита, не спорю, основной капитал и организационные хлопоты были твоими, но я тоже влила свои финансы в предприятие и бесплатно работаю ветеринаром. Мы равноправные партнёры по бизнесу. Что происходит? Почему ты кричишь мой питомник?" «И отчего покупка мебели так тебя взбудоражила?» Услышав эти слова, Друсь совсем озверела. Эрика тоже вскипела, наорала в ответ на Маргариту Валерьевну, наговорила ей гадостей, еле-еле удержалась, чтобы не отвесить компаньонке по щечину и убежала домой. К нам бы так обиделась не передать словами. А еще у нее возникло желание никогда не видеть подругу. Тогда она позвонила своей знакомой, Управляющий в подмосковном санатории и спросила, не найдётся ли там свободной комнатки по приемлемой цене. "Можешь приехать прямо сейчас", обрадовала её приятельница. Эрика Рудольфовна живо упаковала сумку и укотила из дому. Настроение у неё упало ниже плинтуса. Ей требовалось время, чтобы решить, как жить дальше. Впереди были 2 недели на отдых и обдумывание ситуации. Чтобы не иметь соблазна позвонить Маргарите и, не дай бог, получить от нее СМС-ку или увидеть на дисплее сообщение «Звонок Друзь», еще по дороге в санаторий она заехала в салон сотовой связи, купила новый номер, вставила в трубку только что приобретенную симку, а старую на глазах у продавца швырнула в мусорную корзину. Кнабе хотела сжечь все мосты, в сердцах решив более не общаться с компаньонкой. Первые 3 дня после прибытия в санаторий Эрика провалялась в кровати. У неё тряслись ноги, в горло подступала тошнота и зверски болела голова. Потом здоровье нормализовалось. Эрика Рудольфовна успокоилась и пришла к выводу, что между близкими людьми случаются порой конфликты. Надо только не раздувать скандал, а гасить его. Домой к нам бы уезжала с твердым намерением спокойно поговорить с Маргаритой и помириться. Собиралась войти к ней и с порога заявить. «Мы не разговаривали 14 дней, отдохнули друг от друга, теперь можем спокойно обсудить произошедшее. Я поступила опрометчиво, самостоятельно купив мебель, но и тебе не следовало так реагировать на мой поступок. Давай забудем дурацкий скандал и будем жить по-прежнему». И ей богу, не понимаю, почему я так вспылила. Извини, что наорала. Мне это не свойственно. Выйди из машины около своего коттеджа, Кнабби сразу отправилась в соседний дом, но он оказался заперт. Кнабби пошла в питомник, увидела там только уборщицу Лену, которая и кинулась к ней со словами: "Слава богу, хоть вы вернулись. Куда все подевались? Прямо не знаю, что делать". Карма заканчиваются. Я покупателей назад заворачиваю. Как им котят отдать без вас? Я ездила развеяться, устала от забот, сказала полуправду Эрика. Что за вонь? Наполнители для лотков подошли к концу, пояснила Елена. Купила пару мешков за свой счёт, но меняю гранулы не так часто, как положено, и экономлю. Маргарита совсем от жадности с ума сошла, возмутилась Кнабе. Денег на расходы не выдела. Хозяйки нет, пояснила работница. Может, она как вы отдохнуть решила? Ни копейки на ведение дел не оставила, просто испарилась и всё. Ветеринар забеспокоилась. Да, её компаньёнка человек расчётливый, если не сказать скупой. Друзь душит жаба при мысли о покупке дешёвенького постера в приёмную, но для животных всегда приобреталось всё самое лучшее: корма, лекарства, игрушки, домики, лакомства. И не было случая, чтобы Рита, покидая на время Москву, забыла выделить средства на содержание питомника. Наоборот, всегда оставляла больше, чем требуется, на случай форс-мажора. Эрика Рудольфовна схватила хранящиеся у неё запасные ключи от дома подруги и вошла внутрь. Неожиданно на неё накатил страх. Что, если с Ритой случилось несчастье? Вдруг сейчас её взору предстанет бездыханное тело на полу. Но все комнаты оказались пустыми. Кнабе обзвонила общих знакомых. Скорее она поняла, что с Друзь вот уже 2 недели никто не встречался и не разговаривал. А уж узнав, что Таня явилась на выставку, где ей надлежало оценивать кошек, Эрика кинулась в полицию. Однако там особого рвнения не проявили. Маргариту Валерьевну начали искать лишь после того, Как совладелица питомника добралась до полицейского начальства и пригрозила обратиться в прессу. Через некоторое время Кнабби решила навести в доме подруги порядок. Сначала открыла стол в её кабинете и убедилась, что Друсс не меняла завещание. Приятельницы давно выразили свою последнюю волю, указав, что дом каждой и доля в бизнесе в случае смерти одной переходят в руки второй. Эрика, естественно, уже простила Риту за скандал и забыла о своём желании уехать от неё подальше. Сейчас она мечтала, чтобы Маргарита вернулась, но при виде её паспорта ветеринар заплакала. Надежда увидеть дружбу живой и здоровой таяла, как горящая свеча. Спустя 6 месяцев после таинственного исчезновения Риты, Кнабе собралась с духом, вошла в спальню подруги и И наконец-то решилась разобрать постель. Когда она стёрнула простыню, из её горла вырвался возглас удивления. Матрас был в спор от как консервная банка по периметру, а потом очень аккуратно срезанную ткань водрузили на место, прикрыли пружины, постелили бельё. Кто совершил это, оставалось неясным. Сама Арита или, может, в доме тайком орудовал посторонний человек? Эрика Рудольфовна пристально изучила внутренности матраса и поняла: тот служил сейфом. Почему такая мысль пришла ей в голову? Дело в том, что большая часть начинки отсутствовала. За край шика одной пружины зацепился небольшой клочок серо-зелёного цвета. Размер находки был примерно с ноготь мизинца. Но кнабэ, в голове которой при виде странных полостей в матрасе зароились подозрения, взяла лупу И вскоре догадалась – это обрывок долларовой купюры. И вполне вероятно, Друзь жива, просто сбежала, прихватив золотой запас. Однако что случилось, почему Маргарите пришлось в спешке покинуть дом, бросив все имущество, документы, а главное – обожаемых кошек – было непонятно. Ясно одно – бегство совершалось в панике, подруга не взяла с собой ничего – В шкафу не хватало только её любимого твидового костюма, сапог на меху, шубки из норки и шапки. Небольшая малолитражка Маргариты Валерьевны осталась в гараже, значит, она двинулась пешком, имея при себе тяжёлые сумки, туго набитые деньгами. О том, что средств было немало, свидетельствовали обширные пустоты в матрасе. Сейчас кна Б1 руководит кошачьим питомником и ждёт, когда компаньёнка даст о себе знать. Эрика Рудольфовна уверена, рано или поздно подруга объявится, ведь у неё остались дом и имущество кошки, а значит, друзь точно должна позвонить, прислать письмо или связаться с ней каким-то другим способом. Эрика переехала жить в особняк Маргариты, взяла суду в банке, И открыла, как и мечтала, свою ветеринарную лечебницу. Клиника маленькая, но приносит доход. Котята тоже хорошо продаются. Дама совсем не бедствует и педантично откладывает долю прибыли партнёрше по бизнесу на свой счёт в банке. Как только Рита даст о себе знать, Кнабы вручит ей всю сумму. Обнаружив тайник в матрасе, Эрика не побежала в полицию, уточнила я. Нет ответила Лиза. Говорит, что вспомнила о нелюбви Маргариты Валерьевны к воспоминаниям. Та никогда не рассказывала о своих романах или о друзьях из до кошачьей эры. И решила, у подруги была некая тайна, возможно, связанная с криминальным миром. Почему вдруг в голову Кнабе пришла эта мысль? Так ведь количество денег, хранившихся в столь своеобразном сейфе в матрасе, было немалым. Если они заработаны честным образом... А чего не положить капитал в банк, не получать проценты? Нет, история денег явно непростая, пришла к выводу Эрика. Может, друсь отдали гигантскую сумму на хранение? Вот откуда у Рита и появились средства на строительство двухэтажного дома и открытие питомника, сказала мне Кнабе, а потом добавила: Недавно я смотрела по телевизору сериал. Там главный герой получил от бандита 3 млн долларов. Преступник понимал, что его вот-вот посадят и конфискуют награбленное, поэтому нашёл очень положительного человека и предложил купить ему просторную квартиру. Тот в обмен должен был спрятать капитал, а отдать его, когда владельца зоны выпустят. Мы уже сидели с Качергиной в кабинете, и в разговор вклинился Денис. Смотрел я это кино, подал он голос. Мужик, услышав, что Бандюгану дали 10 лет, «Попытался поднять на чужие деньги бизнес». «Большое спасибо, продолжать не надо», — остановила Яжданова. «Мысль понятна. Друзь надула криминального авторитета, сменила место жительства, род деятельности и наивно решила, что находится в безопасности. А владелец денег отыскал обманщицу, вот ей и пришлось спешно смываться. Только сомневаюсь, что события развивались таким образом». Уголовники совсем не милые, случайно попавшие за решётку люди, какими их часто представляют в своих произведениях писатели и кинематографисты. Настоящий бандит приехал бы к Друзь в поисках долларов, разнёс бы её дом на молекулы, но отнял своё, а потом пристрелил бы воровку. Может, он так и поступил, сказал Роберт. Друзь показала тайник в матрасе и отправилась на тот свет. Не сообразила бедняга, что будет жива, пока молчит. В противном случае её непременно убьют, когда выяснят, где деньги. Вероятный поворот событий, согласилась я. Но меня смущает отсутствие верхней одежды Маргариты: шубы, шапки, сапог. Сам знаешь, с тем, кого решили прикончить не церемонится. Натянут на голову наволочку, запихнут в багажник автомобиля и увезут в лес в чём человек был: в пижаме, в халате, ночной рубашке, а друсь ушла экипированная по зимнему. Лиза, ты узнала насчёт Конского завода?